Глава четырнадцатая «И они подобрали его и похоронили, ибо ничего больше с ним нельзя было поделать» Роман о Тристане и Изольде Воину не стыдно плакать над погибшим товарищем, стыдно не плакать. Впереди затихли в раз оборвавшись воинственные вопли чьих орды, Постепенно улеглась обратно на дорогу пыль, а елочки и сосенки по обочине стали серыми. «Поторопился ты без меня, в костяные-то леса, братец!» — приговаривал жихрь. Не упрекал, просто так полагалось. Нам бы прилично было голову вместе сложить. Белый шатер, брошенный кочевниками, был пуст. Ни ханского оружия, ни награбленных драгоценностей. На простом глиняном блюде каталось несколько жалких кругляшков твердокаменного овечьего сыра. «Вот тебе и тризна», — заметил жихарь. Раздавил один шарик в руке, высыпал крошки Будимиру. Сперва богатырь подумал, не сжечь ли тело побратимо заодно с шатром, как делают иные народы. Но потом все же решил не поддаваться легкому искушению и совершить похороны, как полагается, — Со всеми возможными почестями Никаких заступов кочевники с собой не возили Ижихарь поковырявшись в бесполезных мелочах Нашел коротенькую костяную лопатку Ею должно быть чесали спину Богатырь вышел из шатра с лопаткой и небольшой подушкой Ее он подложил принцу под голову Чтобы удобнее было ждать, когда выйдет могила Место для нее он выбрал на склоне «Прости, брат, что не могу снарядить должным порядком», — говорил он, делая зарубки в земле. «Отправлю тебя в дальний путь без доброго коня, без воинского доспеха. Но ты ходить пешком уже должно быть привык, а для умрунов и ножа с дубинкой довольно. Вот и нашел ты свое королевство. Три аршина в длину». Я Артур не перечил. Должно быть, такой размер его вполне устраивал. Полетели первые комья земли. Будимир не принимал в работе никакого участия и вообще был как-то подозрительно равнодушен. Мозги-то у него сгорожены, оправдывал Петуха Жиха. Человек-то был правильный, продолжал Богатырь, умывая слезой запыленное лицо. Значит, попадёшь в правь на небо. Там передай всем от меня низкий поклон. Скажи, чтоб скоро ждали. Попинай светлому Ерили, что весна в нынешнем году была поздняя, ель дождались, чтоб такого больше не повторялось. Дождь богу увидишь, или работать и Перун, чтоб не тримал. В дороге без дождя хорошо, а в поле не очень. Так. Насчет князя Жупила я сам нажалуюсь, когда там буду. Да вот еще, не забудь повидать там Леля. Его сразу узнаешь. Молодой и кудрявый, на голове из хмель венок. Ему передай, что иные девушки стали нынче сильно жадны и требуют за любовь какие-то там подарки. Это не дело. Я не коляда чтоб подарки раздавать. Жалко, что нет с нами собаки». Я б ей голову отрубил и бросил в могилу, Чтоб показывала дорогу на тот свет. У собак это хорошо получается. Ну да ты грамотный, сам доберешься. Встретится тебе на пути старая старуха, Станет предлагать зеленое вино. В глотке у тебя сух, как водится перед смертью, Но ты от вина откажись. Брось в старую ведьму полынной травкой, Я сейчас за ней будимир пошлю. Конечно, неплохо бы могилку покропить петушиной кровью, только ведь Будемир для нас не петух, а боевой товарищ. Будемир покосился и от греха подальше побрел в лес искать полынь. «Осель старухи, встанет перед тобой воин с двойной секирой и в два человеческих роста. С ним ни слова не разговаривай, бей промеж глаз дубинкой и ножом живот, как я учил». Если ему поддашься, угодишь в Навье царство, как после старухиного угощения, но ты не поддашься. Третьим будет жрец, не нашего бога. Голова у него баранья, значит и толковать с ним не о чем. Но я тебе пальцы на левой руке, пока не закостенели, сложу кукишем. Это у них вроде пропуска. Далее встанет на пути заплечных дел мастер Кудерма, весь в красном, словно от рассыпной рожи лечится. С тем разговор короткий, но только руками к нему не прикасайся и пинай прямо ногой вниз живота. Да ты слушаешь ли? Неужели ваши друиды покойника так просто в землю пихают и не растолкуют, как ему дальше быть? Когда Кудерма не стерпит боли и согнется, выдернешь у него точно с макушки зубами три волоска. «Я не думала, что моего брата станут погребать». Столь варварским способом раздался тихий и нежный голос. «Отстань!» — огрызнулся жихрь. «Не до тебя!» Но все-таки отложил лопатку и оглянулся.